доползите да же, черт возьми! Иначе мы не будем ждать вас, кричит Стормер. Леди Хинтон вздыхает. Поистине скорбный путь. Ганс идет впереди, осматривает почву. Вот здесь были найдены перья и лужи крови. Их нет теперь, смыли дожди. А вот и выход самоцветов. Но уж здесь, наверное, будет остановка. Помогите мне в... «Встать, я упал и лежу, кажется, на бриллиантах, колются!» — раздается в тумане голос барона. «Ого! Вот не россыпи! Фу! Даже в жар бросает!» — рычал Стормер. Ляди Хинтон почувствовал неожиданно прилив сил.